Сделал Господь Бог, взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня Джорджа Вашингтона и весь человеческий род благословенным мудростью и прочими добродетелями. Так или нет? Это не меняет дела, сказал судья откуда-то с высоты, куда не достигал свет настольной лампы. Мастерс не представляется мне человеком заслуживающим доверия. Пусть попробует не заслужить, сказал хозяин. Я ему шею свернул. В этом вся и беда. Он постарается заслужить ваше доверие. Это факт, сокрушенно признал хозяин и покачал головой всем своим видом выражая смирение перед роковой неизбежностью. Мастерс постарается не обмануть моего доверия. Ничего не попишешь, но Келлахан, возьмем, к примеру, Келлахана, сдается мне, что он станет оправдывать ваше доверие. Доверие Треста Алта Пауэр и бог знает чье еще. Так в чем же разница? А? Ну, ну гнул. Хозяин выпрямился в кресле с той взрывчатой быстротой, с какой хватал на лету муху или поворачивал к вам лицо с выпученными глазами. Он выпрямился, и каблуки его вонзились в ковер. Виски провелось на его тонкие брюки. «Я объясню вам, в чем разница. Я могу провести мастерства в Сенат, а вы не можете провести Келлахана. И это большая разница». Все же я попытаюсь счастья, сказал судья оттуда сверху. Счастье, засмеялся хозяин. Судья, сказал он, перестав смеяться, оно все вышло ваше счастье. Сорок лет вы пытались счастье в этом штате, и вам безло. Вы сидели тут в кресле, а негритята бегали на цыпочках и доставали вам пунш. И вам везло, вы тут сидели и улыбались, а ваши ребята патели на трибунах и щелкали подтяжками. И когда вам чего-нибудь хотелось, вы просто протягивали руку и брали. А когда у вас оставалось свободное время после охоты на уток и защиты трестов на процессах, вы могли развлечься, изображая генерального прокурора или поиграть в судью. Вы долго были судьей, а как вам понравится, если вы перестанете им быть никому? Сказал судья Ирвин, выпрямившись еще больше. Никому еще не удавалось меня запугать. Да я и не пугал, сказал хозяин. До нынешнего дня и сейчас не пугаю. Я хочу, чтобы вы сами одумались. «Вы говорите, кто-то полил грязью мастерсы. Ну, а если я открою вам глаза на Келлахана?» «Стоп! Не прерывайте меня, не лезьте в бутылку!» Он поднял руку. «Я пока не занимался раскопками, но могу. И ежели я выйду на задний двор, воткну лопату, захвачу ароматный кусок и поднесу его к носу вашей совести...» Вы знаете, что она вам скажет? Она вам скажет, чтобы вы отреклись от Келлахана. Репортеры налетят сюда тучей, как навозные мухи, к дохлому псу. И вы сможете рассказать им все про себя и про свою совесть. Вам даже не надо выступать за мастерса. Вы со своей совестью можете прогуливаться... под ручку и рассказывая друг другу, как вы друг друга любите. Я поддержал кандидатуру Киллахана, сказал судья Ирвин. Он не трогнул. Я мог бы произвести для вас раскопки, задумчиво сказал хозяин. Киллахан давно. — Ну, в обращении, а где это видано, чтобы сажей играть, да рук не замарать? — Сами знаете, то только выйди, босс, как ступишь в навоз. Он смотрел на лицо судьи, щурился, вглядывался, наклонял голову на бок. Я вдруг отказался.